Увидав такое смирение сына своего, я умилился и устрашился Бога, подумал, сын мой в юности своей и в безумии так смиряется, на Бога все возлагает, а я что делаю? Грешный я человек, грешнее всех людей. Послушался я сына своего, написал к тебе грамоту, примешь ли ее добром или с поруганием, увижу по твоей грамоте». Господь наш не человек, а Бог всей вселенной, что хочет все творит в мгновение ока, а претерпел же хуление и плевание и ударение, и на смерть отдался, владея животом и смертью. А мы что, люди грешные? Ныне живы, а завтра мертвы, ныне в славе и в чести, а завтра в гробе и без памяти. Другие разделят по себе собранное нами». Посмотри, брат, на отцов наших. Много ли взяли с собою, кроме того, что сделали для своей души? Тебе бы следовало, брат, прежде всего прислать ко мне с такими словами. «Когда убили дитя мое и твое пред тобою» — дядя племяннику также считался отцом, «когда ты увидал кровь его и тело, увянувшее как цветок, только что распустившееся, как агнца заколенного». Подумать бы тебе, стоя над ним, увы, что я сделал, для неправды света сего суетного взял грех на душу, отцу и матери причинил слезы. Сказать бы тебе было тогда по-давыдовски, а знаю грех мой, предо мною есть выну. Богу бы тебе тогда покаяться, а ко мне написать грамоту утешную да снаху прислать, потому что она ни в чем не виновата, ни в добре, ни в зле». Обнял бы я ее, и оплакал мужа ее, и свадьбу их вместо песен брачных. Не видал я их первой радости, не венчания за грех мой. Ради Бога, пусти ее ко мне скорее. Пусть сидит у меня, как горлица, на сухом дереве жалуясь а меня Бог утешит. Таким уж, видно, путем пошли дети отцов наших. Суд ему от Бога пришел. Если бы ты тогда сделал по своей воле, Муром взял бы, а Ростова не занимал и послал ко мне, То мы уладились бы. Но рассуди сам, мне ли было первому к тебе посылать, Или тебе ко мне? А что ты говорил сыну моему? Шли к отцу. Так я десять раз посылал. Удивительно ли, что муж умер на рате, Умирали так и прежде наши прадеды. Не искать было ему чужого, и меня в стыд и в печаль не вводить. Этими словами Мономах прямо говорит, что Изяслав занял волости Святославичей без его ведома и согласия. «Полное собрание русских летписей», том 1, страница 106. Смотрите также «Полное собрание русских летписей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 254. Это научили его отроки для своей корысти, а ему на погибель. «Захочешь покаяться пред Богом и со мною помириться?» то напиши грамоту с правдою, и пришли с нею посла или папа, Так и волость возьмешь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будет жить, чем прежде. Я тебе не враг, не местник. Не хотел я видеть твоей крови у стародуба, но не дай мне Бог видеть крови и от твоей руки, и не от которого брата по своему попущению. Если я лгу то Бог меня ведает, и крест честной. Если тот мой грех, что ходил на тебя к Чернигову за дружбу твою с погаными, то каюсь. Теперь подле тебя сидит сын твой крестный с малым братом своим, едят хлеб дедовский, а ты сидишь в своей волости. Стало быть, великий князь Всеволод посадил их там. Так рядись, если хочешь, а если хочешь их убить, они в твоей воле. А я не хочу лиха, добра хочу братье и русской земле. Что ты хочешь теперь взять насилием, то мы, смиловавшись, давали тебе и у стародуба отчину твою. Бог свидетель, что мы рядились с братом твоим, да он не может редиться без тебя». Мы не сделали ничего дурного, но сказали ему, посылай к брату, пока не уладимся. Если же кто из вас не хочет добра и мира христианам, то пусть душа его на том свете не увидит мира от Бога. Я к тебе пишу не по нужде. Нет мне никакой беды. Пишу тебе для Бога, потому что мне своя душа дороже целого света». Из этого письма видно, что Мономах первый писал Коллегу. Крайность, до которой был доведен последний оружием Стислава, и смысл письма Мономахова должны были наконец показать Олегу необходимость искренне сблизиться с двоюродными братьями. И вот в 1097 году князья Святополк, Владимир, Давид Игоревич. Василько Ростиславич, Давыд Святославич и брат его Олег съехались на устроение мира в городе Любичи, следовательно, в Черниговской волости, по ту сторону Днепра. Быть может, это была новая уступка подозрительности Олеговой. Князья говорили, зачем губим русскую землю, поднимая сами на себя вражду. А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут усобиться. Теперь же с этих пор станем жить в одно сердце и блюсти русскую землю. Кроме Василька Ростиславича сидели все двоюродные братья, внуки Ярославовы. Уредиться им было легко. Стоило только разделить между собой волости точно так же, как они были разделены между их отцами, места которых они теперь занимали. Вся вражда пошла от того, что Святославичем не дали тех властей, какими они имели полное право владеть по своему положению в роде, как сыновья второго Ярославича. И вот князья объявили, что пусть каждое племя, линия, держит отчину свою. Святополк Киев, вместе с той волостью, которая изначало и до сих пор принадлежала его племени стуровым, Владимир получил все волости все то есть Переяславль, Смоленск, Ростовскую область, Новгород также остался за сыном его Мстиславом, Святославичи Олег Давыд и Ярослав Черниговскую волость. Теперь остались изгои Давыд Игоревич. И Ростиславичи. Относительно их положено было держаться распоряжений великого князя Всеволода. За Давыдом оставить Владимир Волынский, за Володарем Ростиславичем — Перемышль, за Васильком — Теребовль.